Глава 13. Пусть сейчас на дворе была еще весна, но Арина решила выпуститься из академии чуть раньше положенных сроков. Все равно ей уже ничего нового преподать не могли, а дела клиник Рода занимали все больше времени, и тратить его еще на поездки до учебы моя жена не сильно-то и хотела. Так что ей провели экзамены отдельно, заранее обговорив все сроки и что необходимо будет сдавать, чтобы получить диплом дипломированного мага. Звучало смешно, так как сильно сомневаюсь, что потомственный маг с такой большой практикой за своими плечами вообще в силах провалить экзамены. Что, впрочем, и подтвердила Арина, с блеском закрыв все письменные экзамены и на итоговом испытании проведя исцеление сложного пациента. Главное в этом было не столько его излечение, сколько показать, как маг подходит к решению проблем и как может руководить другими людьми. Все же маги не всесильны, и лучше там, где можно обойтись без магии, делать это без магии, и для этого как раз нужны ассистенты на операции. Так что теперь Арина получила свой диплом и могла заниматься целительской практикой уже без того, чтобы быть лишь помощницей своего дяди, но и самой руководить сложными операциями. Наш штат сотрудников с момента организации этого направления деятельности рода стал значительно больше, и мы оказывали всю возможную поддержку только что поступившим студентам и выбравшим своей стезей целительства. При этом наш род не ограничивался только столичной академией, но и искал таланты в других учебных заведениях. Для целителей главная обширная практика, и не все заведения ее могли предоставить. Так что со многими из них мы смогли договориться о постоянном сотрудничестве. Мы предоставляли возможность студентам отрабатывать все, что им преподавали на учебе, и проходить стажировку под руководством более опытных товарищей. А у учебных заведений снималась головная боль, как вообще организовать своим студентам эту практику. Понятное дело, что студентов не допускали на первых порах к чему-то серьезному. Но даже набивание руки на мелких проблемах стоило того. И это не говоря о том, что отработка простых техник позволяла потом перейти к более сложным, когда уже не требуется полной сосредоточенности, чтобы срастить банальный порез, и можно выполнять сразу десяток манипуляций, чтобы свести все риски для пациента к минимуму. Еще таким образом мы обрастали связями с другими родами, и имели возможность пригласить этих студентов работать к себе. Да и то, что урожденная Лазарева часто занимается лично операциями и помогает остальным, очень хорошо сказывалось на репутации рода, что только добавляло баллов в глазах других. Немаловажной причиной раннего ухода с учебы Арины было то, что Ольга, жена моего брата Сергея, должна была уже скоро рожать, и мы решили, что лучше это дело взять под контроль Арины. Все же это будет первый урожденный шувалов в истории восстановления рода, и необходимо было, чтобы все прошло без проблем. Да и всем так было гораздо спокойнее. Пусть и процесс всем известный, но лучше уж пусть Арина контролирует все. Я же тем временем наконец-то нашел способ, как поставлять красновые ингредиенты, которые просто невозможно достать в нашем мире. Это произошло не без помощи Хаткевича, который открыто делился своими выкладками по изучению демонов, не видя в этом большой тайны. Да и странно было то, чтобы у меня к результатам его исследований не было доступа, когда я, собственно, являюсь единственным поставщиком материалов исследований. Да, часть информации могут утаивать, и даже сам Аркадий может о каких-то разработках на основании своих выкладок ничего не знать, Но с последним все равно ничего не поделаешь. В общем, мне удалось спустя несколько попыток вызвать несколько разных видов демонов, которые, как и демоны-пауки, могли производить что-то, что не исчезало после их возвращения в мир демонов. У Хаткевича все это порождало ряд новых вопросов. Ну а я просто принял подобное как данность и использовал в своих целях. Таким образом, у нашего алхимика появилось несколько различных компонентов, которые сейчас она тестировала, чтобы лучше понять, где их можно будет использовать. Самое же главное в этом было то, что все они были новыми для нашего мира, а значит, возможных сочетаний может быть великое множество, и, скорее всего, аналогов того, что получит Света, просто не будет. Так задумываешься и о том, чтобы начать продавать результаты ее труда, а не только использовать в рамках рода. Жаль только, что пока неизвестно, когда ждать результатов. Но главное, что Красова перестала меня доставать и полностью погрузилась в работу. Мне даже кажется, что остальные вздохнули свободнее, так как эта безумная женщина-алхимик порой ловила бойцов рода и заставляла их выпивать приготовленные ею составы, а потом следила за реакцией. В целом это не несло никаких проблем. Но кому понравится, что его пичкают алхимическими зельями? Еще одним немаловажным событием в эти дни было то, что на черном рынке мне наконец-то нашли копию еще одного Тома Соломона. За качество копии они ручались, но и я не особо сомневался в том, что все действительно будет высокого качества. У нас были довольно хорошие взаимоотношения с теневыми главами этого бизнеса, чтобы мне подсунули что-то, несоответствующее запросу. Предстояло еще много работы. «Да не нервничай ты так!» – успокаивающе произнес «Я наливаю Сергею новую порцию коньяка, которую Мак холода выпил не глядя, даже не заметив, как его стакан покрылся коркой льда при этом». «Я бы посмотрел на тебя на своем месте». Отставив стакан в сторону, бывший Воронов продолжил ходить взад-вперед, лишь еще больше накручивая себя. «Там все же моя жена рожает». «Все женщины рожают», — пожал я плечами, наливая новую порцию брату. Пусть он сам этого не замечал, но хороший коньяк все же способствовал тому, что он немного расслабился, а то ведь так и накрутит себя. Одно то, что он не замечает, что не контролирует свою магию в полной мере чего стоит. Мне как-то не хотелось, чтобы этаж клиники пришлось закрывать из-за аномальных холодов. Дамы находились в одной из клиник рода, куда привезли Ольгу, при первых признаках того, что она скоро разродится. Девушке была обеспечена отдельная палата с соответствующим уровнем присмотра. И Арина вместе со своими помощниками лично занималась ее сопровождением. Так что я нисколько не сомневался в исходе сегодняшнего дня. Когда рождение ребенка контролирует целитель уровня моей жены, переживать вообще не о чем. И все же убедить в этом будущего молодого отца было сложно. Разум уступал под напором эмоций. В любом случае нам сообщат о результатах, так что не нервничай. Указал я на кресло напротив себя. В данный момент я радовался тому, что в клиниках были вот такие вот зоны отдыха, где отцы в ожидании могли спокойно посидеть. Причем таких зон было несколько, как под клиентов различного уровня достатка, так и под различные увлечения. Например, соседняя комната представляла собой компьютерный клуб, где молодые отцы могли отвлечься на игру, вместо того, чтобы мешать персоналу выполнять свою работу. Мы же сидели в зоне для аристократов более старшего возраста. Не все из родов могли позволить себе отдельного целителя для своего личного пользования. Ну а мы создавали репутацию клиник, к которым можно обращаться по этому вопросу без каких-либо опасений. Так что здесь были и запасы алкоголя, и просто возможность продолжить работу, используя местные терминалы. По себе знаю, что работа порой не желает отпускать и никого не интересует, что тебе вроде бы сейчас не до этого всего». «Ты мне лучше скажи, почему вы решили пол ребенка не узнавать?» – спросил я Сергея, чтобы хоть как-то отвлечь его от переживаний. «Да нам особо пол не важен был», – пожал плечами брат, перестав наконец-то маячить перед глазами. «Главное, что Арина подтвердила, что со здоровьем у него все хорошо». И мы своими действиями ничего не испортили, и уже понятно, что у нас будет сильный маг. На последних словах на его лице сама собой появилась самодовольная улыбка. Винить его в этом было сложно, так как из поколения в поколение аристократы стремились к тому, чтобы их род становился сильнее. А это в свою очередь достигается тем, что отбираются лучшие варианты для возможного потомства. Как я понимаю, Его избранница не была лучшим кандидатом для этого дела, но все же молодой семье повезло, и они своими действиями не ухудшили ситуацию. Гены Вороновых оказались сильнее, а этот род я не мог назвать слабым, как бы сам к ним ни относился. «Это будет первый урожденный Шувалов с момента восстановления рода из небытия», — с улыбкой произнес я. «А мог бы и сам постараться, чтобы сделать это», — хмыкнул Сергей. «Вот, уже переключился на подколки, значит, пациент еще во вменяемом состоянии». Да и вообще, начало шуточек было хорошим знаком, что парень наконец-то начал отходить. Ну или половина бутылки коньяка наконец-то стала действовать на крепкий организм мага и ослабила натянутые канаты нервов. «Я просто не тороплюсь становиться папой», – улыбнулся я. «Но не переживай, этот вопрос на контроле у Арины». — Да, — покачал головой Сергей. — С женой-целителем в этом плане не забалуешь. — Так что не надо тут провоцировать главу рода, — покачал я указательным пальцем. — А то я ведь своим решением могу и добавить кое-кому работы. — Эй, — шутливо возмутился брат, — я вообще хотел взять отпуск, чтобы первые дни проводить с семьей. — Какой отпуск? — картинно взмахнул я руками. — Работы столько, что отдыхать толком некогда. «Да и я понимаю, когда подобные делают простолюдины, но у твоей жены будут слуги рода, которые куда опытнее в этом вопросе и совсем помогут молодой маме. Папа там совершенно будет не к месту. Лучше обеспечь для ребенка хорошее будущее, поработав на благо рода. Тем более у тебя с минуты на минуту появится стимул для дальнейшего совершенствования и производственных подвигов». «Скажешь тоже», — улыбнулся Сергей. Главного этим разговором я достиг. Мой брат наконец-то успокоился, и я мог спокойно заняться работой, пока мы ждали результатов. «Мальчик!» – расплылся в довольной улыбке Сергей, держа новорожденного ребенка на руках. «А говорил, что пол не важен», – хмыкнул я. «Ну это же мальчик!» Все еще улыбаясь, ответил мой брат. «Все с тобой понятно», — вздохнув, произнес я. «Пациент для нас пока потерян». «Да, ему просто насладиться этим моментом», — прильнула к моей руке Арина, которая тоже была довольно хорошо проделанной работой. Благодаря участию целителей для Ольги роды прошли вообще незаметно. Маги помогли с процессом родов, так что никаких негативных эмоций девушка не испытала. Вот что значит хорошие специалисты, знающие свое дело. Впрочем, я это устроил все специально, чтобы жена Сергея как можно раньше стала намекать ему, что не помешало бы обзавестись еще несколькими детьми. Нам необходимо расширять род, и это неплохой метод сделать так, чтобы у рода появилась преемственность. С этим была согласна и Арина. Тем более молодой маме действительно нет необходимости все свое время посвящать только ребенку. А целители уже сделали так, что она может уже через пару часов возвращаться к работе. С такой стороны быть аристократкой в роду, в котором есть сильный целитель, очень удобно. Мы оставили молодую семью одних. Пусть пока наслаждаются моментом единения. К концу недели уже предстоит организовать прием по поводу появления нового члена рода. И вся подготовка к нему ляжет на плечи Сергея. Возможно, он об этом догадывается но самого распоряжения я пока не давал, создавая иллюзию свободы в действиях. Впрочем, брат знал, что, перейдя в мой род, его будет ждать много работы. «Что скажешь по состоянию ребенка?» – спросил я у Арины, когда мы пришли в ее рабочий кабинет. По сути, моя жена была руководителем целой сети клиник, так что в каждом здании был организован отдельный кабинет для руководства, который могла занимать только она. Это позволяло Арине сразу по приезду окунуться в рабочую обстановку, ну и отдохнуть после сложных операций. В самом кабинете не было ничего вычурного, просто обычная рабочая зона, совмещенная с зоной отдыха, в виде мягкого диванчика и стеклянного стола с различными закусками к чаю. «Хороший, здоровый малыш, без каких-либо отклонений», ответила моя жена, усадив меня на диван и сама пристроившись рядом. Говорила она, положив голову мне на плечо, и явно наслаждалась этим моментом. «По личному потенциалу тоже должно быть все хорошо. Но сам знаешь, еще нет стопроцентных методов, чтобы определить это на столь раннем сроке. Только саму величину шанса». «Да уж, прекрасно знаком», — криво улыбнулся я. «Прости», — пересев так, чтобы видеть мое лицо, произнесла Арина. «Я не хотела тебе напоминать об этом». «Да что уж там!» – махнул я рукой, прижимая девушку к себе. «Все это было дело прошлого, и я сейчас совершенно другой. У тебя, похоже, после новых осколков вновь скакнул уровень сил. Вдруг перевела тему Арина, приложив руку к моей груди и закрыв глаза. «Ты не хочешь измерить свой текущий уровень, чтобы узнать реальный ранг?» «Да на мне все равно эта методика толком не работает, я же работаю по другим принципам». «Даже жалко», – улыбнулась девушка. «Все же официальный ранг мог бы добавить определенных очков в глазах тех, кому недостаточно того, что ты и так делаешь». «Я бы не стал на них ориентироваться», – покачал я головой. «Да и если меня недооценивают, то тем неожиданнее для этих людей будут мои результаты». С рождением ребенка у Сергея, с одной стороны, мало что изменилось, с другой же это был явный показатель того, что наш род развивается и будет становиться только сильнее. Все проведенные мероприятия лишь подчеркнули наш слегка изменившийся статус. Впрочем, одним из важных событий в это время было еще и то, что мы наконец-то выполнили первую часть заказа правящего рода, и на днях гвардии императора уже показалось перед глазами публики и СМИ в новых доспехах. Скрывать информацию о производителе никто и не пытался, так что к нашему совместному предприятию сразу же было направлено много внимания. А ведь до этого я считал, что мы и так им не обделены, но, как оказалось, я ошибался. Правда, в большинстве своем интерес был вызван любопытством, а не желанием сделать заказ, но все же. Сначала мы продемонстрировали индивидуальные комплекты брони на турнире, а сейчас, благодаря имперской гвардии, мы показали остальным, что готовы к массовому производству определенных линеек моделей доспехов. По сути, это было два разных направления, которые раньше не пытались сделать совместно, да и сами индивидуальные доспехи становились такими, скорее из-за модульности многих моделей, которая позволяла собрать доспех под себя, просто меняя части защиты. В общем, все это легло на плечи Ильи, чьи слуги лучше разбирались в вопросе работы с клиентами и как это преподнести в выгодном свете. Уж в этом бывший купеческий род разбирался куда лучше меня или Мстиславского, так что все было в руках Барклая де Толли. Я же не мог не возвращаться к мысли о том, что как-то за последнее время слишком часто в этом мире появляются демоны со осколками знака власти. Как-то, когда я жил в Петрограде, О подобных происшествиях почти ничего не было слышно. В принципе, о чернокнижниках никто ничего толком не знал, так как их появление было больше редкостью, чем правилом. Сейчас же за последние годы будто все посходили с ума с этими ритуалами, и все больше проблем возникало вокруг этой темы. Тут, конечно, и Баймин постарался, убежденный, что если не заставить правительственные организации разрабатывать меры противодействия угрозе демонов, то в критический момент они просто не справятся с этим. Так будто этого мало, и среди магов оказались демонические полукровки, которые, оказывается, тоже плели какие-то свои теневые заговоры. И вот как все это могло уйти из-под внимания имперского рода? Или же видящие это прекрасно знали и по какой-то причине не вмешивались? А ведь и не спросишь у них напрямую так как правящий род не обязан отвечать на вопросы других аристократов. В общем, вопросов, как всегда, было очень много.